Глава сорок Час в убежище прошел незаметно. Сначала все раненые, обездвиженные и испуганные пришли в себя. А там уже и на выход пора было. «Куда сейчас?» — спросил Фалька. «До следующего убежища», — пробормотал совсем недавно очнувшийся Зайдан. «Нет», — оборвал нас всех Аран. Пойдем к выходу». «К выходу?» — загалдели все разом. «Ты же сама сказала, что хочешь уйти отсюда», — подмигнул мне Аран. «Следуйте за мной». И мы последовали. Как оказалось, с Аароном двигаться было куда легче, быстрее и безопаснее. Он шел впереди и пару раз деактивировал ловушки. Казалось, что он их нутром чует. «Здесь идти аккуратно, след вслед за мной. Иначе провалитесь под землю. Решите самовольничать». Из ловушки сами будете выбираться. На одном из поворотов объявил темный. После недолгого изучения пола перед нами. И правда, едва мы прошли, как он кинул камень на пол, и в метре от нас оказалась ловушка. Вот в такую я и провалился. Шепотом пробормотал Фалька и поморщился. Ну, что встали? Не отставать! Командовал Аарон, и мы послушно шли. Пару раз нам навстречу Мы скакивали какие-то неизвестные монстры. Они были не похожи на нашего старого знакомого, что сразил Аран, гораздо мельче и менее опаснее. Достаточно было одной атаки темного, как зверюшка либо оказалась безврежена, либо понимала, что ей тут не рады, и делала лапы. А затем мы оказались перед массивной, обитой железом дверью. На всей ее поверхности были руны и магические знаки. Ты привел нас сюда, чтобы стоять час у двери и ждать, пока откроют? ⁇ спросил Арана Зайдан. Парень после обездвиживания был хмурым и немногословным. Возможно, он не мог пережить, что так легко попался в ловушку Арханы. Или же его травмы были серьезнее, чем он показывал. Я склонялась ко второму варианту. Ведь яд выводился полностью лишь через несколько часов я подозревала, что Зайдану было тяжело. Правда, парень был максимально собран, не жаловался и шел со всеми наравне. Только слегка одну из ног подволакивал и потирал место укуса. «Нет, конечно, ждать мы не будем». «Что ты задумал?» Удивленно вскинул брови Зайдан, но его ответ потонул в грохоте. Бац, бац! Огромная дверь слетела с петель, а руны Просто снесло магии Аарона. «Все у тебя не слава магии, Аарон. И какого тогда ты -то в этом подземелье сидел? Раз мог выйти с самого начала?» Удивился Фалька. Аарон не ответил, лишь плечами пожал. «Так, все на выход». «Ты?» Темно схватил Фалька за шиворот и слегка встряхнул. «Доводишь Васю до комнаты, понял?» «Понял», кивнул Фалька. «А я пока золотаю дыру». «Не стоит выпускать ручных монстров нашего ректора из подземелья!» Едва Аарон отпустил Фалька, как тот молниеносно кинулся исполнять его поручение, Схватил меня за рукав и потащил в комнату. Идем скорее, а то еще ректор нагрянет. По шапке все получим, что смухлевали. А так пусть Фарадобль с нам разбирается. Он дыру сделал, ему и отвечать». Я хотела напомнить что выпустил Аранна специально, а сам мог хоть неделю там отдыхать. Но решила не спорить с парнем. Слишком уж я устала за сегодняшний день и едва оказалась в комнате, как тут же вырубилась. А утром всех оставшихся адептов собрали вместе.